Глава 14 Я не стану подробно описывать наш разговор в постели в ту ночь. Когда Наоми услышала от меня о том, что произошло в Саекене, она грубо выругла их. «Вот негодяи, подлецы, говорят, ни черта не зная!» А потом рассмеялся. Одним словом, салонные танцы еще не получили всеобщего признания. И если мужчина танцует с женщиной и держит ее за руку, сразу же начинают болтать, что между ними есть какая-то порочная связь. Газеты, настроенные консервативно, тоже всячески поносят танцы и пишут всякие гадости, поэтому людям кажется, что танцы – это что-то плохое. Мы должны быть готовы к сплетням такого рода. «Теперь я не буду ходить на танцы ни с кем, кроме дзёдзи-сана, хорошо?» Заключила она. На танце она будет ходить со мной, гулять тоже. Если меня нет дома, никаких гостей она принимать не будет. Если кто придет, она скажет, сегодня я одна. Каждый постесняется и уйдет. Среди ее друзей нет невоспитанных людей, говорила Наоми. Какой бы я ни была взбалмошной, но уж хорошая от плохого, отличить могу. Если бы я хотела, я могла бы обмануть вас но я этого никогда не сделаю. Все у нас будет открыто и честно. Я ничего от вас не скрываю, — продолжала она. Мне это отлично известно. Я хочу только сказать, что когда о тебе плохо говорят, мне неприятно. Как же вы намерены теперь поступить? Бросить танцы? Можно не бросать, но надо вести себя осмотрительней, чтобы не создавалось сложное впечатление. А разве я веду себя неосмотрительно? «Нет, поэтому я тебя ни в чем и не подозреваю. Главное, доверяйте мне. Тогда не страшны никакие сплетни. У меня злой язык, поэтому все меня ненавидят». Она говорила, что ей важнее всего, чтобы я верил ей, любил ее, что она не такая, как все женщины, и поэтому вполне закономерно, что она дружит с мужчинами. Мужчины гораздо проще, лучше. Оттого она и предпочитает мужскую дружбу но при этом не допускает и мысли о чем-то грязном, о какой-то любви или страсти. И, впадая в сентиментальный и нежный тон, твердила заученные слова, что не забыла моих забот о ней с пятнадцати лет, и что я для нее и отец, и муж. При этом она корько плакала, а я вытирал ее слезы, и на меня сыпался беспрерывный град поцелуев. Мы долго так разговаривали, И странно, случайно или умышленно, но она ни разу не произнесла имени Кумагая или Хамады. А я, хотя мне и хотелось посмотреть на ее реакцию при упоминании о них, тоже не решился заговорить о них. Конечно, я верил не всему, что она говорила. Однако, если бы она заметила, что я в чем-то сомневаюсь, еще неизвестно, что бы из этого получилось». Ну и к чему разбираться в прошлом, лучше последить за ней в будущем. Несмотря на мое первоначальное решение быть с ней потверже, я в конце концов опять занял примиренческую позицию. Слезы вперемешку с поцелуями сделали свое дело, и я отбросил прочь терзавшие меня сомнения. После этого случая я стал украдкой наблюдать за Наоми постепенно, так, чтобы это не бросалось в глаза, она изменила свое поведение. На танцы она ходила, но не так часто, как раньше. И если ходила, то танцевала немного и вовремя уходила домой. Гости также приходили не слишком часто. Когда я возвращался со службы, она всегда была дома одна, читала либо вязала, слушала музыку, либо возилась с цветами. «Ты была все время одна?» «Да, одна. Никто не приходил. Скучала, наверное. Нет, ведь я никого и не ждала. Я люблю не только шумную тишину. В детстве у меня совсем не было подруг. Я всегда играла одна». «Да, в самом деле, в кафе «Алмаз» ты мало разговаривал со своими товарками, казалось, даже немного грустной. Да, я выгляжу шалунией, но на самом деле я грустная. Это плохо». Быть серьезной и тихой очень хорошо, но грустной ни к чему. Но все же лучше, чем так шуметь и возиться, как недавно, да? В тысячу раз лучше. Я стала паенькой, да? И вдруг, обвив мою шею руками, она принималась так целовать меня, что у меня темнело в глазах. Мы давно не ходили танцевать, не пойти ли нам сегодня вечером?» Теперь уже я первый звал ее, но она равнодушно отвечала, мне все равно. Если джо сан хочет, давайте лучше пойдем в кино. Сегодня меня что-то не тянет танцевать. И снова, как четыре года назад, у нас началась радостная простая жизнь. По вечерам мы отправлялись в Асакусу, заглядывали в кино, на обратном пути заходили куда-нибудь. В ресторан и за ужином говорили о прошлом, предаваясь дорогим сердцу воспоминаниям. «Ты была тогда так мала, что смотрела на экран, сидя на перилах и держать за мое плечо», — говорил я. Когда Джодзи Сан в первый раз пришел в кафе, он все время молчал и только издали сердито поглядывал на меня. «Мне даже жутко было», — вспоминал Наоми. «В последнее время вы совсем перестали меня купать». «А помните, раньше вы сажали меня в ванну и мыли?» «Да, да, это было когда-то. Помните? А сейчас вы не стали бы меня мыть? Теперь я уже выросла, и вам это не доставит удовольствия?» «Нет, почему же? Я и сейчас охотно бы тебя мыл, но, по правде сказать, как-то стесняюсь». «Да? Ну тогда мойте меня. Я снова буду Бэби-сан». На мое счастье, вскоре после этого разговора Наступило жаркое время. Я вытащил из кладовой заброшенную европейскую ванну, установил ее в ателье и опять стал мыть Наоми. «Большая бэби-сан», — когда-то говорил я при этом, но за эти четыре года Наоми прекрасно развелась и стала совсем взрослой. Роскошные распущенные волосы, подобные грозовым облакам, ямочки на сгибах суставов. Плечи еще более округлились, грудь и бедра приобрели упругость, а стройные ноги, кажется, стали еще длиннее. — я выросла? — Выросла. Теперь ты, пожалуй, одного роста со мной. Погодите, скоро я буду выше вас. Недавно я взвешивался, и, казалось, мой вес — четырнадцать канов. — Неужели? — А мой вес без малого — шестнадцать. Выходит, дед тяжелее меня. Такой карлик. Конечно, каким бы карликом мужчина не был, скелет у него всегда крепче и тяжелее. А вы решились бы теперь опять покатать меня на спине, как лошадь? Помните, когда-то мы часто так забавлялись. Я взбиралась к вам на спину, брала полотенце вместо уздечки, и вы катали меня по комнате. Тогда ты была легкой, в тебе не было и двенадцати канов. — А теперь я, пожалуй, задавлю вас. — Ну уж и задавлю. За кого ты меня принимаешь? Ну-ка, садись, посмотрим. После этого шутливого разговора мы опять стали, как прежде, играть в лошадки. Я опустился на четвереньки, и Наоми уселась мне на спину всей тяжестью своих четырнадцати канов. Она сделала из полотенца поводья и, засунув их мне в рот, понукала. — «Ах, какая маленькая кляча! Держаться крепче, но, но!» И, весело пришпоривая мой живот ногами, стегала полотенцем. Выбиваясь из сил, обливаясь потом, я метался по комнате, изо всех сил стараясь, чтобы она не прижала меня к полу. Она не прекращала этой забавы, пока я окончательно не выбивался из сил. Наступил август дзёдзи не поехать ли нам в этом году в Камакуру?» — сказала Наоми. «Давно мы там не были, хочется опять побывать там». «В самом деле, с тех пор мы туда не ездили». «Да, поэтому давайте в этом году поедем в Камакуру. Ведь это такое памятное для нас место». Слова Наоми доставили мне невыразимую радость. «Да, наша поездка в Камакуру...» была настоящим свадебным путешествием. Каждый год, когда наступала жара, мы куда-нибудь уезжали, но совершенно забыли о Камакуре. Как прекрасно, что Наоми вспомнила прошлое. «Поедем, непременно поедем!» — сразу же согласился я. Я взял на службе отпуск на десять дней, и, заперев наш дом в море, мы отправились в начале месяца в Камакуру. Там мы сняли отдельный флигель в Хасе. У садовника по дороге к императорской вилле. Сначала я намеревался остановиться в каком-нибудь респектабельном отеле, но, вопреки моим планам, мы сняли домик. Наоми сказала, что госпожа Сугидзаки рассказала ей об этом домике, очень удобном во всех отношениях. По словам Наоми, жить в отеле расточительно и не очень удобно. Лучше снять отдельный флигелек. К счастью, родственник госпожи Сугидзаки, служащий нефтяной компании, снял один дом, но не живет там и готов уступить его нам на лето. Не правда ли, как удачно все получилось? Он уплатил за июнь, июль и август по контракту 500 йен. Жил он там весь июль, но Камакура ему надоело, и он с радостью сдаст кому-нибудь этот дом. Ну, а благодаря посредничеству госпожи Сугидзаки «Он вообще не хочет брать с нас никаких денег», — говорила Наоми. «Давайте поселимся в этом флигеле». «Как удачно все вышло! Не придется тратить большие деньги, и можно будет прожить там целый месяц», — сказала она. «Но я не могу позволить себе так долго отдыхать. У меня служба. Но ведь в Камакуру можно каждый день приезжать на пароходе. Не так ли? Ты еще не знаешь, понравится ли тебе этот дом». Завтра я поеду посмотреть. А если понравится, можно снять его? Можно, но бесплатно там жить неудобно. Надо договориться о плате. Это верно. Звездесану некогда, поэтому я сама схожу к госпоже Сугидзаки и попрошу, чтобы с нас взяли деньги. Придется заплатить, наверное, йен сто или полтораста. Наоми энергично взялась за дело. Проделала все сама. Денежный вопрос тоже уладила, заплатила 100 йен. Вопреки моим опасениям, дом оказался лучше, чем я ожидал. Он был одноэтажный и стоял в стороне от хозяйского. Кроме двух комнат, одной в восемь, другой в четыре и циновки, имелась еще прихожая, ванная и кухня. На улицу можно было попасть прямо из сада, не встречаясь ни с кем из семьи садовника. Впервые за долгое время я уселся на новые чисто японские циновки и, скрестив ноги, расположился возле Хибати. — Ах, как хорошо! Действительно отдыхаешь. Правда, хороший дом. Где лучше, здесь или в море? — Здесь гораздо приятнее. Я мог бы прожить здесь сколько угодно. Вот видите, поэтому я и хотел снять этот дом, — радостно говорила Наоми. Однажды, это было, кажется, на третий день нашего пребывания в Камакуре, мы пошли днем на пляж, плавали целый час, а потом лежали на пляже. «Наоми-сан!» — неожиданно раздался чей-то голос над нашими головами. Это был Кумагай. Казалось, он только что вышел из воды. Мокрый купальный костюм плотно облегал его тело, с волосатых ног стекала вода. «А, Матин, когда ты приехал?» «Сегодня». «Я сразу подумал, что это ты. Так и есть». «Эй!» — подняв руку, закричал он в сторону моря. «Ге-гей!» отозвался чей-то голос. «Кто это? Кто там плавает?» «Хамада с приятелями. Накамурой и Секи. Мы приехали вчетвером». «Ого, шумная компания. В какой гостинице вы остановились?» «В гостинице?» «У нас в карманах пусто». — Жара невыносимая, вот мы и приехали на денек. Пока Наоми и кумагай болтали, подошел Хамада. — О, давно не виделись. Простите, долго не посещал вас. Что случилось, Кавайсон? В последнее время вас совсем не видно на танцах. Бросили? — Да нет, не в том дело. Наоми говорит, что ей надоели танцы. — Да? Подозрительно. Давно вы здесь? — Всего несколько дней. Сняли отдельный флигель у садовников Хасе, ответил я. Место прекрасное. Благодаря госпоже Сугидзаке мы сняли дом на весь месяц, сказала Наоми. Отлично сделали, заметил Кумагой. Значит, живете здесь некоторое время, спросил Хамада. В Камакуре тоже устраивают танцы. Сегодня, например, будут танцы в курортном отеле. Если бы у меня была партнерша, я бы пошел. А я не пойду. Коротко ответила Наоми. В такую жару не до танцев. Станет прохладнее вот тогда. Конечно, танцы ⁇ не летнее развлечение, сказал Хамада и обратился к Кумагою. Ну что, Матин, пойдем поплаваем еще что-ли? Нет, я устал. Пойду немного отдохну и отправлюсь в Токио. Куда это ты пойдешь? спросила Наоми у Кумагоя. — Да тут у дядюшки Секи есть дача, выгигается, он всех нас туда тянет, обещает угостить ужином, но это как-то неудобно, поужинаю в Токио. — Неужели ты так стесняешься? — Ужасно. Придет служанка, начнет кланяться, тут и угощение в горло не полезет. — Пошли, Хамада, поедем в Токио, там чего-нибудь перекусим. Говоря это, кумагой тем не менее не поднимался а, вытянув ноги и зачерпнув горсть песку, начал сыпать его себе на колени. Все трое — Наоми, Хамада и Кумагой — молчали. «Может быть, поужинаете с нами, раз уж приехали?» — сказал я. Не предложить им ужин было неудобно.